Роза, исполнявшая роль старшей в карауле, начала свой рассказ А Дагабер старался не упустить без внимания ни одного слова Пытаясь сохранить веселый вид, несмотря на гнетущие воспоминание о встрече с морок Во-первых, мой добрый Дагабер, раз мы решили тебе во всем признаться Ты должен дать нам слово, что не будешь нас бронить. Не правда ли, ты не будешь бронить своих детей? Ладно. Да и, признаться сказать, я, пожалуй, не сумел бы этого сделать. Да за что же можно вас бронить? За то, что мы, может быть, раньше должны были тебе все открыть. А вот что, дети. Тут можно предположить два случая. Или вы были правы, умалчивая о чем-то, или нет. Если вы были правы... Ну и прекрасно? Если же нет, так и не будем больше об этом говорить. А теперь я слушаю. Ну, рассказывайте. Ну, представь себе, догопер, вот уже две ночи к нам является посетитель. Ш посетитель? Посетитель? Да. Обаятельный посетитель блондин Да как, черт возьми, блондин? Блондин с голубыми глазами Да, да как, черт побери, с голубыми глазами? Ну, с голубыми глазами Вот с такими продолговатыми глазами ну, <къех> ну, чуть ли не свершок Да прах его возьми, пусть они будут хоть длиной с мой локоть mm. Пусть они будут еще длиннее, дело не в этом Каково? Блондин с голубыми глазами. Но скорее признавайтесь, что вы надо мной подшутили, а я как старый дурак поверил. Но ведь так вы хотели пошутить со мной. Нет, мы говорим правду, истинную правду. И ты знаешь, мы никогда не лжем. Но каким чертом мог к вам пробраться какой-то посетитель? Я сплю у двери, угрюмо окна... А так как никакие блондины, никакие голубые глаза не могут в комнату попасть иначе, как через дверь или через окно. Так. Прошу вас мне объяснить все это. Может, он какой маг и волшебник, и ходит сквозь стены и ступает, как бабочка по цветку. Ну, ладно, перестань. Не тревожься. Не тревожься. Мы сейчас расскажем тебе о посещениях нашего прекрасного Габриэля. Ага. Ага. Вы начинаете снова. Теперь уж у него и имя есть. Ну, конечно же, его зовут Габриэлем. Габриэлем. Ну не правда ли, какое хорошее имя. Вот ты увидишь, mm -hmm. ты не меньше нас полюбишь нашего прекрасного Габриэля. Полюблю ли я этого прекрасного Габриэля? Полюблю ли я его? Ага, а вот это будет зависеть от обстоятельств, так как прежде всего я должен знать... Что? Стоп. Странно. Что странно? Мне припомнилось. Ну что же, договор. Ага, вот что. 15 лет тому назад, в последнем письме, которое ваш отец, возвращаясь из Франции, привез мне от жены... Она мне писала, что взяла себе приемуша покинутого ребенка с чертами Херувима и по имени Габриэль. Она взяла его на свое попечение, несмотря на бедность и на то, что ей надо было выходить нашего Агриколя. И вот недавно я об этом Габриэле получил известие. Через кого? Сейчас узнаете. Ну, раз у тебя есть свой Габриэль, то тем больше причин тебе любить нашего. Да. Угу, вашего. Вашего. Угу. Ну, посмотрим же вашего. Я право, как на уголе сижу. Угу.